Если когда-нибудь мы случайно пересечемся. Книга «Странствие». Автор Герман Гессе. Перевод Хон Кенхо. Издательство Помуса. 1985 год. Я интересовался Японией еще до того, как начал работать в букинистическом магазине, и причина была только одна — книги. Я слышал, что японцы искренние, трудолюбивые и много читают. Но так ли это на самом деле? Хотя наши страны разделяет море, они все же довольно близко. Однако Корея одна из наименее читающих стран Организации экономического сотрудничества и развития. Почему же Япония стала державой чтения? Я решил, что непременно хочу однажды поехать туда. и увидеть эту страну своими глазами. Однако, когда я действительно оказался в Японии, большую часть времени я потратил на покупки и осмотр достопримечательностей. Токио оказался чудесным местом, а его магазины были полны разных удивительных вещей, которые трудно увидеть в Корее. С тех пор я бывал в Японии не раз, и история всегда повторялась. Я думаю, что надо бы изучить книжную культуру Японии. Но как только приземляюсь в аэропорту, мои глаза разбегаются, и я забываю обо всем. Прибыв в Токийский аэропорт Ханеда, я думаю только о магазинах беспошлинной торговли. В такие моменты я сам себе кажусь жалким. Проблема только в том, что с а м о б и ч е в а н и е заканчивается слишком быстро. стоит мне сесть на монорельс на магнитной подвеске, идущий в город, и я могу только глазеть на пейзажи за окном, а голова занята исключительно списком предстоящих покупок. Всё изменил один вроде бы незначительный случай, даже не происшествие. Он приключился со мной осенью несколько лет назад, когда я на неделю поехал в Токио. Как всегда, график моего путешествия был плотным. Когда едешь за границу, время деньги. Именно поэтому важно грамотно спланировать маршрут, чтобы посетить как можно больше мест. Тогда я установил для себя основное правило путешествия: не оставаться в одном месте дольше полчаса. у Я вышел на станции метро Уэно и прошел прямо в парк, ни на что не отвлекаясь. Так вот, мой план: быстро осмотрев парк. Я зайду в Уэно, первый современный зоопарк Японии. Затем по пути к станции метро нужно оглядеть экспозицию в Токийском музее Западного искусства. После этого дойду пешком до станции Ниппори, чтобы прогуляться по знаменитой улице кошек. Какой продуманный маршрут! Так я хвалил себя, идя по парку Уэно, где дул прохладный ветерок. Парк большой. И около него есть дополнительная инфраструктура. Одно из таких сооружений — стадион для софтбола. Он похож на бейсбол, но в нем есть правила, согласно к о т о р о м у питчер должен бросать мяч снизу рукой, направленной к земле. В тот день у какой-то команды как раз был тренировочный матч. Я впервые видел игру в софтбол, поэтому решил задержаться ненадолго и понаблюдать. Стадион в целях безопасности был окружен со всех сторон зеленой сеткой, а вокруг него стояло несколько скамеек, будто специально предназначенных для зрителей. На них уже сидело несколько человек. Я стоял и смотрел игру, когда заметил мужчину в возрасте, примостившегося на краю скамейки неподалеку. Я решил, что не будет невежливо по отношению к нему сесть на другом ее конце, и направился туда. Похоже, он был полностью сосредоточен на игре и продолжал смотреть прямо перед собой, даже когда я подошел совсем близко. На вид около пятидесяти, одет в свободный и удобный костюм, на голове аккуратная шляпа. Чтобы защититься от осеннего солнца, он надел солнцезащитные очки. На мне тоже как раз были такие очки, и я подумал, если мы будем сидеть в таком виде на разных концах скамейки, Людям это покажется забавным. Джентльмен наконец заметил меня, когда я уже собрался присесть, и взглянул в мою сторону. Я слегка наклонил голову и произнес «Конитева» в качестве приветствия. Он кивнул мне, но ничего не сказал. Должно быть, он смутился от того, что иностранец неловко его поприветствовал. Вскоре он снова повернул голову в сторону стадиона. Он продолжал смотреть софтбол, ничего не говоря и не двигаясь. Может, он фанат, а может быть, кто-то из играющих сейчас спортсменов его ребенок. Я некоторое время наблюдал за игрой и вдруг понял, что полчаса уже прошло. Пора идти в зоопарк, как я и планировал. Я встал, слегка кивнул джентльмену рядом со мной и покинул стадион. Я посетил зоопарк, а затем вышел через музей искусств, как и задумал. На это ушло немало времени. Решив, что график у меня плотный, я пошел быстро, чтобы добраться до Ниппори. Когда я вышел из парка, игра в софтбол уже закончилась. За зеленой сеткой никого не было. Но я заметил, что джентльмен, которого я видел недавно, все также сидел на той же скамейке. Хотя до него было далековато, я был уверен, что это он. Что же он там делает? Возможно, он там вовсе не ради софтбола. Это все, что случилось со мной в тот день. Конечно, тут не было ничего особенного, но того джентльмена я не забыл. Даже после возвращения из поездки меня иногда посещали мысли о том, что произошло тогда. Со временем это происшествие стерлось из моей памяти. Мелочь, которая вскоре забылась бы, не произойди кое-что еще. Несколько лет спустя я работал в небольшом букинистическом магазине и в свободное время помогал клиентам находить распроданные издания, имеющие свои истории. В тот день у меня тоже планировалась встреча с клиентом, поэтому я был аккуратно одет и с замиранием сердца готовился к новой истории. Человек, который открыл дверь магазина, выглядел очень крепким. На вид явно старше меня, однако высокий и мускулистый, настоящий спортсмен. Если бы не трость для слабовидящих, которую он держал в одной руке, никто бы и подумать не мог, что у него есть какие-то проблемы. Господин В сказал, что прошло около десяти лет с тех пор, как он потерял зрение. Но до того он жил как кочевник. В мире не было ни одного уголка, где бы он не побывал. Громким голосом, гудящим в его широкой груди, он сказал: "Могу ли я считать себя бродягой? Что-то вроде того. Даже когда я учился в младшей школе, я редко приходил домой сразу после занятий. Мама всегда меня искала. А когда стал старшеклассником..." то часто путешествовал без гроша в кармане, поскольку он был не из зажиточной семьи, то как только стал студентом, сразу же начал подрабатывать в небольшом книжном магазине недалеко от университета. Когда он представлял себе книги, то думал, что будет трудно сидеть на месте. Однако приступив к работе, он втянулся, ведь там надо было много двигаться. Директор был очень доволен, очень доволен крепкосложенным и сильным сотрудником. Люди, которые устраивались на работу в такой магазин, обычно просто любили книги и не отличались крепким здоровьем, поэтому не могли трудиться долго. Так что директор часто хвалил В, говоря, как рад, что встретил такого выносливого работника. Вскоре он начал все чаще оставлять его руководить магазином. Пока сам отлучался на несколько часов. Примерно в то время господин В увлекся покупательницей-студенткой, которая часто посещала магазин. У них не было романтических отношений, но они обменивались таинственными взглядами. Однажды девушка подарила господину В книгу, и сегодня он пришел ко мне с просьбой найти именно ее. Зачем дарить книгу тому, кто работает в книжном магазине? Сначала я счел такой поступок странным. Это была маленькая к а р м а н н а я книга. Я не любил читать, но мне показалось, что ее я смогу осилить без проблем. Господин В раскрыл свою ладонь, будто на ней лежала книга, и показал ее мне. Должно быть, так он пытался изобразить к а р м а н н о е и з д а н и е Но его ладони были такими большими, что скорее напоминали книгу обычного размера. Я записал в блокноте: к а р м а н н о е и з д а н и е Отношения продолжились после того, как вы получили подарок. <связь> к сожалению, нет. Ведь жизнь не кино. <связь> Однако произошло нечто более драматичное. Конечно, я ожидал, что они с той студенткой начали встречаться. Однако вскоре понял, что история и правда драматичная. Прочитав книгу, господин В вдохновился ею и бросил университет. Там ему рекомендовали взять академический отпуск, но ему уже было трудно усидеть в аудитории даже мгновение. Он верил, что настоящий университет — знакомство с миром через личный опыт. Он положил в рюкзак только это горячее желание и отправился в международный аэропорт Кимпхо. К сожалению, я забыл название книги, но в моей памяти крепко засела одна из ее частей. Цитата неточная, но там говорится, где бы ни было ваше любимое место, если сесть там и погрузиться в мысли... окружающий мир ответит счастливым эхом. Я смутился. Как найти книгу, если даже не знаешь название по неточной цитате? К счастью, господин В. знал имя автора Герман Гессе, хотя это сильно сузило область поисков. Задача по-прежнему оставалась сложной. Тут есть только один способ: прочесть все книги Гессе. На корейский язык переведено чуть больше десятка его произведений, так что задача вполне выполнимая. Увы, план оказался провальным. Ушло три месяца только на то, чтобы купить и прочесть все работы автора, которые продавались в книжных магазинах. Но я не нашел ту самую цитату. Пришлось призадуматься. Может, он неправильно запомнил имя писателя? Если дело не в этом, то вариант один. Поскольку господин В получил и прочел книгу в 1986 году, надо исследовать произведение Гессе, изданное примерно в то время. Иногда встречаются книги, которые раньше переводились, но теперь не издаются из-за проблем с авторскими правами. Так что шанс есть. Это исследование заняло еще несколько месяцев, и в конце концов я нашел книгу. Настойчивость творит чудеса. Никто об этом не узнает, но сам я себя похвалю. Даже сейчас мысли о том времени вызывают у меня слезы. Благодаря тому случаю я несколько раз перечитывал полное собрание сочинений Гесса, которое не штудировал даже в годы учёбы. Книга, которую я отыскал, оказалась не романом. А сборником прозы под названием м с т р а н с т в и е Однако, поскольку переводы этой книги выходят в Корее и сейчас, я, конечно, читал ее, когда начал исследовать работы Гесса. Но почему я не обнаружил нужное предложение тогда? Причина меня шокировала. Дело в том, что фермерский дом, в котором была эта фраза, отсутствует в современных изданиях. Причин я не знаю, но его можно найти только в издании 1980-х. Когда я передавал книгу господину В, который снова пришел в мой магазин, я рассказал ему, что несколько раз перечитал полное собрание сочинений г е с с е чтобы найти его, но фермерский дом убрали из нового перевода. Господин В ощупал книгу обеими руками. а затем попросил меня медленно прочесть то самое предложение, которое он помнил. Сиди где угодно, хоть на каменной стене, хоть на булыжнике, хоть на пне, хоть в поле, хоть в грязи, если тебе нравится. В любом из этих мест тебя о к р у ж а т образы и поэзия, а мир вокруг отзовется прекрасной. исчастливой мелодией. Я впервые прочел это предложение вслух. Услышав его собственными ушами, я почувствовал что-то странное, но в тот момент не мог понять, что именно. Господин В на какое-то время замолчал, а затем снял солнцезащитные очки и повернул голову к окну. Судя по тому, что здесь чуть светлее, похоже, тут окно. спросил он меня. Окно там действительно было, но я задернул его плотными шторами, чтобы свет не проникал туда, где находились книги. Но я солгал ему, сказав, что из окна вижу большое дерево. Впрочем, солгал только наполовину. За окном в самом деле растет большое дерево, просто из-за штор его не видно. в о царилась довольно долгая тишина. Пытаясь как-то разрядить неловкую атмосферу, я спросил: "Вы и теперь часто ездите в разные места, как в молодости?" Он широко улыбнулся и сказал: "Разве могу я отказаться от своих привычек?" А затем добавил, гладя себя по груди одной рукой: Попутешествовав "По п у т е ш е с т в о в а в п о м и р у я понял, что по настоящему прекрасные вещи мы не обязательно видим только глазами." Нужно запечатлеть их здесь. Примерно через два года после того, как господин В посетил мой книжный, осенью я снова поехал в Токио. Хозяин одного из магазинов на книжной улочке Дзинбочо пригласил меня, чтобы в выходные побеседовать о книгах. Как обычно, я плотно спланировал свою поездку, поскольку встреча была намечена на выходные. Мне хотелось приехать в Токио пораньше и неспешно прогуляться по центру города в будни. В музее Западного искусства как раз проходила выставка работ художников эпохи Возрождения, поэтому в первый день я решил сходить туда. Но когда я подошел к музею, то вспомнил джентльмена, которого встретил на скамейке у стадиона для игры в софтбол в парке Оено несколько лет назад. Мы с ним не были даже знакомы. Почему он застрял в моей памяти? Поскольку мне все равно нужно было пройти сквозь парк, чтобы добраться до музея, я ненадолго завернул на стадион, прокручивая в голове те воспоминания. Был будний день, без м а т ч е й Вокруг царила тишина. Большинство скамеек пустовало. В тот момент меня будто что-то оглушило, словно я испытал шок. Мне показалось, что джентльмен, который несколько лет назад сидел на одной скамейке со мной, все еще там. Когда я посмотрел еще раз, там никого не было. Но в моей голове ясно, как если бы я видел его прямо сейчас, возник образ того дня: крупное и крепкое телосложение, заметное с первого взгляда, даже когда джентльмен сидел, седые волосы, слегка видневшиеся из-под шляпы, и солнцезащитные очки. в р о г о в о й оправе из з а ц и т а т а странного цвета, вроде смеси черного и коричневого. Все мое тело похолодело, когда я подумал, а не был ли это господин В, то, как он слегка повернул голову, почувствовав мое присутствие, и то, как продолжил сидеть, глядя вперед, даже после окончания игры, определенно навевало такие мысли. Может быть, путешествуя по Токио, мы с ним случайно пересеклись? Когда я подумал об этом, в душе вдруг все смешалось. Тогда мне хотелось запечатлеть все своими глазами, поэтому я бегал по центру Токио, как щенок на прогулке, а он сидел там и смотрел на Токио не глазами, а сердцем. Что я забрал с собой по возвращении, кроме чувства подавленности мегаполисом? Ничего, только сумки, набитые вещами. Я медленно пошел к скамейке. И на этот раз сел туда, где тогда расположился джентльмен, который вполне мог оказаться господином В. Похоже на нее падал солнечный свет. Когда я откинулся назад, почувствовал спиной тепло. Мои глаза закрылись сами собой. Я ощутил дуновение ветра. Он принес богатый аромат деревьев, к о т о р ы й собрал гуляя по большому парку. Его нельзя потрогать. Им нельзя завладеть. Я никогда не осознавал о с е н е е солнце и ветер, которые нельзя упаковать в сумку. С тех пор мои путешествия изменились. Я строил планы свободно и меньше ходил по магазинам. Я медленно направлялся в места, которые больше нравились моей душе, чем глазам. Может, однажды на этом пути я снова встречу господина В. И если это случится, надо поблагодарить его. Именно он научил меня путешествовать душой. И однажды я хочу поведать ему, что у меня на душе.